Глава 6. Огонь в корнях дерева. Топкое место осталось позади, и под подошвами снова пружинил ковер оранжевой травы. Как зло водоемов им больше не попадалось. Потому троица так и шла, красуясь разноцветными пятнами на лицах. Особенно это раздражало Мингира. Он ворчал себе под нос, что красятся только девчонки, и что для воина стыдоба в таком виде разгуливать. И пытался на ходу стирать с лица радужные разводы. Лира перестала ныть и молча топала следом за Викой, которая теперь возглавляла их отряд. Виктория шла, не оглядываясь на спутников, и снова чувствуя чье-то внимательное присутствие. Ей было жутко, и она боялась повернуть голову в сторону, чтобы вдруг не встретиться в зарослях с чьим-нибудь кровожадным взглядом. Потому Ви смотрела прямо перед собой. «Главное не показать, что ты боишься, ведь тогда неведомый враг наверняка нападет» хотя Горгарон сказал, что на Тене нет животной жизни. Что если эти мнимые преследователи тоже живут лишь в голове Виктории, как и образ Антараса, которому необходима ее помощь? От таких мыслей впору было сойти с ума. лири явно было стыдно за свое недавнее поведение. Она догнала Вику и пошла с ней рядом. «Хочешь?» Ведьмочка протянула спутнице один из плодов, который сорвал Мингир. Они вкусные, сладкие и сочные. И вроде не ядовитые. Она через силу усмехнулась. По крайней мере, со мной пока ничего не случилось. Нет, спасибо. Я потерплю до обеда. Вика недружелюбно покосилась на ведьмочку. Ей совершенно не хотелось с ней мириться. Она жалела Мингира и до зубовной боли ревновала его к этой капризной заносчивой девчонке. Но почему лучник обратил внимание именно на Лиру и теперь терпит все ее капризные выходки? Это было так же обидно, как проиграть соревнования заведомо слабейшему противнику. А в ней самой полукровок разглядела лишь призрак своей погибшей сестры. Мингир был для Вики словно недосягаемый плод. Тем больше его хочется, чем выше он висит. «Как знаешь...» — Лира с хрустом вгрызлась в сочную мякоть. И Вика едва не пожалела, что отказалась. Так у нее это вышло аппетитно. «Ой, что это?» Ведьмочка застыла на месте, испуганно тыча пальчиком куда-то вперед и вверх. Вика тоже остановилась, заставив себя все таки вглядеться в заросли. Но не увидела там ничего, кроме стеблей растений и цветочных бутонов. Мингир поравнялся с девушками и теперь рассеянно изучал пеструю древесную сень на предмет возможной опасности. Лучник пребывал в расстроенных чувствах после случившегося и выглядел еще более хмурым и недовольным, чем всегда. Нет там ничего, вроде. Вика пожала плечами и собралась было идти дальше, но тут Лира взвизгнула, шарахнувшись от чего-то, видимо, в зарослях только ей, и чуть не сбив Викторию с ног. Ну вот, похоже, что плоды все-таки были ядовитые. Вика с укоризной покосилась на мингира. Или пыльца. Ежели пыльца мы бы все это сейчас видели. Лучник безразлично пожал плечами. Ну да вот же они! Лира вцепилась в Вику, пытаясь спрятаться за ней и ошалила, тыкая пальцем куда-то в заросли. И тут Вика тоже их увидела. Сверху, из переплетения древесных ветвей к путникам, свешивались три длинных гибких стебля. Каждый увенчанный раскрывшимся бутоном, неприятно напоминающим змеиную голову. Стебли шевелились, неторопливо поводя бутонами головками из стороны в сторону. Их движения были плавными, но все таки слишком быстрыми для растений. Да и сами стебли были до омерзения, похожи на пёстрых змей. «Это что? Змеи?» Но дракон сказал, что здесь нет животных. Мингир прошипел сквозь зубы, медленно оттесняя девушек дальше от опасных лиан. «И ты ему поверил?» Лира фыркнула под напором Мингира, сделав несколько шагов в сторону. «Всем давно известно, что драконам нельзя верить». Вика скрипнула зубами от очередного несправедливого обвинения. Горгарон сказал, что здесь живут какие-то лютики, шустрые. Может, это они и есть? Змеи-лютики. Как бы ни назывались эти твари, они могут быть опасны. Лучник держал палку перед собой, в любой момент готовый отразить возможную атаку. Горгарон сказал, что этот мир реагирует на то, что происходит у нас в головах. Вика попыталась вкратце объяснить спутникам свою теорию. Пока мы спокойны и дружелюбны, эти лютики не нападут. Гаргорон сказал, Гаргорон сказал. Лира скривелась. Ты то одного дракона все защищала, теперь за другого взялась. Какая же ты. Вика едва сдержалась, чтоб не вцепиться Лире в волосы за обидные слова. Спасибо Мингиру, успел схватить ее за руку. И в тот же момент Лианы атаковали, раскрыв бутоны головки и бросившись на чужаков, словно самые настоящие голодные змеи. Мингер оттолкнул обеих девушек в сторону и выставил перед собой палку. Две из трех лиан молниеносно обвелись вокруг импровизированного оружия и дернули. Рывок оказался так силен, что лучник не удержал шеста и с проклятиями выпустил его из рук. «Мингир, лови!» Вика бросилась обратно к лучнику, пихая ему в руки свою палку. Полукровок выхватил у девушки ее ненадежное оружие и, крутанув его над головой, ударил по нависающим сверху веткам. Нападавшие твари не удержались в своем укрытии и попадали вниз оказавшись совершенно не похожими на змей. Змеиными у них были только головы на длинных шеях лианах. Сами они скорее напоминали очень тощих гуманоидов, тела которых состояли из перевитых между собой растительных побегов. Вместо рук у них были длинные гибкие отростки, а вместо ног один единственный стебель. Мгновенно врушив в почву, стоило им приземлиться. Тут же последовал новый стремительный бросок и гибкие лианы вцепились во вторую палку. Мингир уперся ногами в оранжевую землю, пытаясь удержать оружие. Но в этот момент найденный Викой пруд треснул, и в руках у лучника оказалась пара бесполезных обломков. Вот проклятье. Мингир отступил от невероятных тварей. Вика тоже пятилась назад вместе с лучником. Лира, после толчка Мингира, оказалась лежащей на земле чуть в стороне от товарищей. Не бросайте меня! Ведьмочка пропищала жалобно, но на нее никто не обратил внимания. Ни ее спутники, ни нападавшие. Лианы вообще больше не двигались и только лишь покачивали змеиными головками из стороны в сторону, словно наблюдая за пришельцами и ожидая их действий. «Мне кажется, нам лучше просто уйти». Вика мягко, но настойчиво оттаскивала лучника, прочь от возможной схватки. «Сколько раз Сант разговорил нам, что драки можно избежать? А сколько раз мы его послушались? Может, послушаем хотя бы сейчас, заочно?» Я смотрю, ты от своих драконов совсем голову потеряла Виктория. Мингир процедил сквозь зубы, но все таки поддавался Викиному натиску и потихоньку отступал. «Лира, медленно ползи к нам». Он бросил быстрый взгляд на ведьмочку, оценивая расстояние до нее и возможные пути отхода. Непослушная девчонка вместо того, чтобы выполнить наказ лучника, со страху вскочила на ноги и бросилась к спутникам бегом. Лютики тут же отреагировали на это резкое движение. Один из них напряг длинную гибкую шею Лиану, словно возводя пружину, и мгновение спустя пушечным ударом распрямил голову в сторону Мингира. Полукровок едва успел подставить руку с огрызком палки для защиты, но это его не спасло. Змеиная головка Бутон достигла цели с силой ударив лучника под дых. Он сложился пополам, с трудом хватая воздух ртом а рядом с первой уже готовилась к броску следующая лиана. Второй удар Мингер получил в челюсть, даже не попытавшись защититься, настолько он был стремителен. Стрелок упал навзничь летя летев в сторону. Лира замерла с поднятой ногой, так и не добежав до спутников. Вика осталась один на один с агрессивными лютиками. И они взводили следующую пружину. Вика, прекрасно понимая, что ей такого удара не выдержать, подняла перед собой руки в попытке защититься и сделала шаг назад. еще один. И остановилась, нахмурившись. Сколько раз неведомая магическая сила приходила ей на выручку, в самые опасные моменты. И сейчас самое время было бы ей вернуться. Девушка набрала в грудь воздуха, на миг задержала дыхание, представив вдруг, что она сама, огнедышащий дракон, подула на нападавших. На что она рассчитывала? На то, что и вправду сможет изрыгать пламя подобно сказочному зверю. В мертвом безветрии пестрого мира внезапно поднялся ветерок, зашуршал разноцветными листьями, закачал кроны раскидистых пальм. Ви! Он очень быстро набрал силу, и взведенные пружины замерли, напуганные незнакомым явлением. А Вика снова сделала глубокий вдох, пытаясь дышать в одном ритме с порывами ветра, стать с потоком воздуха одним целым. И ветер еще усилился. Это был уже почти ураган. Он кренил к земле гибкие пальмы, срывал с них разноцветную листву, кружившую в воздухе экзотическим листопадом. И лютики попятились от Вики, ловко прорастая своими опорными стеблями сквозь землю. Испугались? то, -то же. Вика процедила сквозь зубы с победным видом, глядя на ретирующихся врагов. Один за другим лианоподобные гуманоиды вросли, буквально втянулись под землю будто их и не было, оставив после себя лишь кочки потревоженной оранжевой травы. Совсем такие, по которым путешественникам пришлось скакать по пути сюда. Вика оглянулась на спутников с торжествующей улыбкой. Мингер поднимался на ноги, отплевываясь от крови из разбитой губы. Лира хлопотала подле него. Но хоть сейчас у ведьмочки хватило ума не воротеть нос от своего защитника. Вика усмехнулась, но в тот же момент почувствовала, что с миром Тенни что-то происходит. Земля под ногами занялась мелкой дрожью, словно с той стороны ленты кто-то завел гигантскую бурмашину. Девушка вопросительно посмотрела на Мингира, и лишь по его губам догадалась, что он ей кричит: Держись! И в то же мгновение опора ушла у Вики из-под ног. Она больно стукнулась с попой об эту самую опору. Ровная земля под ногами почему-то встала под углом. И теперь Вика скользила по наклонной плоскости, не в силах задержать своего падения. И как назло вокруг них оказалась просека. Без деревьев и кустов. Девушка извернулась, попытавшись уцепиться за оранжевую траву. Но она с легкостью выдергивалась из земли, оставляя в пальцах у Вики ярко-оранжевые стебли. Рядом с Викой падали ее товарищи. Мингир пытался прижать Лиру к себе, оберегая от ушибов, и одновременно затормозить, подобно Вике но ему это также не удавалось. А под ногами не так уж далеко внизу замаячил край ленты и перспектива свалиться с него в розово-персиковое ничто. Но еще несколько секунд падения у них было. Вика испуганно всхлипнула и закрыла глаза. Ректор Академии сказал, что мир тени реагирует на колебания магического потока. Вика призвала себе на помощь колдовскую силу, и теперь лента пытается сбросить их с себя. «Значит, нужно снова обратиться к своей внутренней магии и попытаться успокоить разозлившегося Исполина. Вот только как это сделать? Пантарас, помоги!» Вика представила себе человеческое лицо дракона. Без следов крови или драки, без хмурых морщинок, просто с улыбкой. Какая же у него обворожительная улыбка. И губы. Так и тянет к ним прикоснуться или даже... Скольжение прекратилось внезапно, рывком. Полотно тени резко приняло горизонтальное положение, и трое невезучих путешественников застыли в оранжевой траве в неловких позах, удивленно глядя друг на друга. Что это было? Мингер первым оправился от потрясения и поднялся на ноги, с подозрением оглядывая окрестности, в любой момент готовый к новому падению. Еще одна неприятная неожиданность. Вика тоже встала и теперь попыталась отряхнуть безнадежно испачканную жемчужно-белую ученическую форму. Интересно, много их еще будет. Лира попыталась очистить одежду с помощью заклинания, но Вика остановила ее. Не надо лишней магии, как бы эта ленточка еще что-нибудь не учудила в ответ на твои заклятия. А Мингир глубокомысленно произнес: Неожиданности они потому так и называются, что никогда не знаешь, когда они случаются. И словно в подтверждении его словам на мир Тенни опустилась тьма. И что теперь? Лира задала вопрос, готовый сорваться с губ самой Вики. Не видно было низги, будто кто-то разлил в воздухе темно-синие чернила. И путешественники теперь барахтались в этой чернильнице, словно залетные мухи. Зажечь колдовской огонек ведь будет плохой идеей. Вика задала вопрос и тут же кивнула сама себе. Спутники ее жеста все равно не увидели. Сейчас глаза привыкнут к темноте, погодите немного. Мингир на ощупь нашел Викину руку и крепко сжал. Не потеряетесь только раньше времени. Какой же он все-таки заботливый, этот лучник полуэльф. Вика сокрушенно вздохнула. Наверное, сказывается привычка опекать младших сестренок. За сестренку он ее и держит. Ну, тоже по-своему неплохо. Хотя любой девушке всегда хочется большего. «Что-то мои глаза ни к чему не привыкают». Лира проворчала, как всегда капризно, но ей никто не ответил. Вика сжала твердую ладонь Мингиры и терпеливо ждала, когда сможет разглядеть в темноте хоть что-нибудь. И искренне надеялась, что ее ладушка не сильно вспотела от волнения. Она хлопала ресницами, щурилась, крепко зажмуривалась и резко распахивала глаза. Девушка так делала во сне, когда сон был неприятным, а она точно знала, что спит и ей непременно нужно было проснуться. Но только сейчас проснуться никак не получалось. Мгновения шли, отсчитываемые ударами сердца. И вот Вика действительно стала различать очертания окружающих предметов. Но не потому, что ее глаза привыкли к темноте, а потому что эти самые предметы начали светиться. «Как красиво!» Ведьмочка одной фразой выразила всеобщий восторг от открывшейся их глазам картины. Окружающие путешественников заросли озарились фосфорисцирующим сиянием. Таким же разноцветным, какими были эти заросли днем: Синим, розовым, желтым. И таинственный свет становился все ярче с каждым мгновением. Совсем скоро вокруг стало возможно ориентироваться, и Менгир отпустил Викину ладонь. Девушка вздохнула, но про себя пожала плечами. «Насильно, мил не будешь». Лиру Менгир по-прежнему держал за руку. Насмотрелся я уже на эту красоту. Лучник не стал тратить время на любование прелестями Тенни. Идем дальше, пока этот полуумный мирок еще что-нибудь не выкинул. Вроде немного осталось. Ах, как же помыться? Лира надула губки и покосилась на Вику в поисках поддержки, но та лишь пожала плечами. «В замке помоетесь». Мингир бросил через плечо, и девушки кинулись догонять его. Спустя непродолжительное время троица неофитов достигла конечной цели своего пути. Пройти мимо действительно было трудно. Искомое дерево, единственное среди всех окружающих его фосфорицирующих пальм и лиан, не светилось, чёрной корягой возвышаясь над путешественниками. «Поздравляю, вы дошли до конца испытания». Все трое разом вздрогнули, услышав обращенный к ним звучный голос ректора Облачной Академии. Голос доносился откуда-то со стороны дерева, но обладатель его оставался невидимым. Приглядевшись, Вика заметила сидевшего возле ствола Гаргорона. Он облокотился спиной о черную обугленную древесину, положив посох рядом с собой на землю. «Мы прошли его?» Девушка с опаской приблизилась к дракону. В отличие от Антраса, его сын вызывал у нее неоднозначные чувства. Я же сказал вам, что его невозможно провалить. — Потому твой вопрос останется без ответа. Ректор окинул девушку спокойным, холодным взглядом. Примерно так же смотрел на нее Мингир, порой с любопытством, но без особого интереса. Но каковы же его результаты? Вика не успокаивалась. Ей во что бы то ни стало нужно было знать, годится она для учебы в академии или нет. Грегорон не стал отвечать на ее вопрос. Он ловко поднялся на ноги подхватил с земли свой посох. «Кириан и Кайса прошли здесь засветло, так что я жду здесь только вас. Возвращаемся обратно. В Академии скоро обед». «Ой, мамочки!» Любопытная Лира решила обойти вокруг пугающих обгоревших останков дерева и в темноте не увидела яму в его корнях. «Куда ж ты опять лезешь, неугомонная?» Мингер тут же подскочил к девчонке и принялся вытаскивать ее из неглубокой ловушки, в которую она угодила. «Что это?» Ведьмочка сама шустро выбралась из ямы и теперь рассматривала каменную плиту, торчавшую из земли рядом с ней. «Здесь что-то написано, не разобрать в темноте». Девчонка принялась стирать грязь с начертаний, что покрывали таинственный камень. «Там написано, что под этой плитой горит черный огонь. Вечная память». Гаргорон проговорил очень серьезным голосом, приблизившись к полукровкам. Это что же, могила? Вика, удивленная и испуганная своей догадкой, тоже подошла к плите. Ой. При этих словах Лира отдернула руку от камня, словно тут был горячий или мог ее укусить, и поспешила отойти дальше от страшной ямы. Хватит говорить с загадками до да девчонок пугать. Один тут уже договорился. Мингир упер руки в бока и с вызовом уставился на ректора. Мингир! Вика, опасаясь, что тот может не к месту вспомнить про Антраса, попыталась урезонить лучника. Никаких загадок, ректор невесело усмехнулся. Вы спросили, что там написано, и я лишь прочитал надпись. А что это за дерево? Вика поспешила увести разговор в сторону. Почему оно одно единственное не светится? Гаргорон чуть помедлил, но потом все же ответил. «Когда-то это дерево называли Актаром. Мировое древо. Древо жизни. У него много названий. Но потом силу этого исполина использовали для злого дела, и его пришлось уничтожить». «Кто это сделал?» Ведь чувствовала, что за словами дракона кроется очередная пугающая, волнующая тайна. Ей было страшно и любопытно одновременно. «Кто использовал возло или кто уничтожил?» Грагорон бросил на нее хитрый взгляд. «И то, и другое». Девушка слегка смутилась под прицелом ярко зеленых глаз. Дракон сдержанно усмехнулся, и от его ухмылки у Вики холодок пополз по позвоночнику. «С одним из них у вас скоро будет возможность познакомиться».